21 мая 35 -го. Великие духи так стремятся помочь человечеству, и, возможно, что при вхождении новых лучей поможет человечеству возродиться духом и выявить необходимые силы духа для разрежения губительных энергий. И тогда неизбежная катастрофа окажется, как и раньше, частичной, истинно, в кровавом поту, на бессменном дозоре, Стоят великие духи, разряжая своими лучами разрушительные энергии. Мало, очень мало у них пособников на Земле в этом великом и самоотверженном действии. Ведь когда такие разрядители поселяются в местностях, угрожаемых землетрясениями, эти бедствия значительно смягчаются там или даже вовсе прекращаются, так же, как и уменьшаются всякого рода эпидемии. Как сказано, разрядители сфер есть самые мощные служители космоса. Самые тонкие нити объединяют между собою этих великих служителей космоса. Но эта работа происходит лишь при огненном объединении духов. Лишь огненное равновесие может спасти планету. Только огненная мощь может в последний момент дать новую жизнь.